Содержание. Предисловие. Недуги от А до Я. Автомобильная болезнь. Агорафобия. Агрессивное поведение на дороге. Адюльтер. Азартные игры. Алкоголизм. Алчность. Ампутация. Англичанин. Синдром англичанина. Анорексия нервно-психическая, апатия, аппетит, расстройство аппетита. Возможные осложнения. Амнезия читательская. Бегство с корабля. Безбрачие, безвкусица, бездетность, безнадёжный романтизм, безответная любовь, безработица. Безразличие, безрассудная страсть, белая ворона, синдром белой вороны, беременность, безопасность, беспокойство, бессмысленность, бессонница, бесхарактерность, бесшабашность, больница, потребность в заботе. Боязнь летать самолётом, боязнь ответственности, брак. Брозгливость, булимия. Возможные осложнения. Блуждание в литературных джунглях. Выдавство, вегетарианство, вера, утрата веры, взаимоотношения, вина, властность, влюблённость, внимание, потребность во внимании, вожделение. Врождебность, вредное пристрастие к алкоголю, к азартным играм, к интернету, к кофе, к магазинам, к наркотикам, к сексу, к табаку. В стеснённых обстоятельствах находиться. Выдающиеся умственные способности, выдержка, выжить из ума. Высокое кровяное давление, высокомерие, газы, геморрой, гениальность, гнев, головная боль, голод, горе, гормональный взрыв, грипп, депрессия, дети, дефекты речи, дискомфорт, добропорядочность. доверие дома хозяйка синдром домохозяйки друзья отсутствие друзей дурной вкус возможные осложнения домашние дела дочитанная книга если вам за 20 если вам за 30 если вам за 40 Если вам за 50, если вам за 60, если вам за 70, если вам за 80, если вам за 90, если вам за 100. Если вы несчастны, если вы стукнулись ногой. Жертва издевательств. Жизнь с нелюбимым человеком. Возможные осложнения. Желание жить, а не читать. Зависимость. Зависть. Залететь, забеременеть. Занудство. Запертая дверь. Запор. Звон в ушах. Здравый смысл. Нехватка здравого смысла. Злоба. Зубная боль. зуд во рту возможные осложнения зачитанные книги идиотия изгой изнеможение изнурение иностранец комплекс иностранца интерес к жизни снижен интернет зависимость ипохондрия Глаустрофобия, климакс, комплекс Наполеона, кончина, конфуз, каратышка, кофемания, кошмары, краска смущения, кризис среднего возраста, ксенофобия, куриния. Возможные осложнения. Книга прочитанная наполовину. Книгомания, книжное изобилие, лень, летаргия, либидо, снижение либидо, личностный кризис, лови момент, неготовность ловить момент, лунатизм, любитель командовать, комплекс босса, любовная тоска, любовь Любовь к замужней женщине. Материнство, комплекс материнства, меланхолия, месть, метеоризм, мизантропия, многословие, мужской грипп. Возможные осложнения. Многодетная семья, надежда, утрата надежды, напряжение, Наркомания, нарушенное обещание, нарциссизм, невежество, невесёлый день рождения, невестка, проблемы и трудности, недовольство, недосып, ненавистный нос, ненависть, ненависть к супругу, к супруге, неорганизованность нерешительность, неспособность справиться с проблемой, неспособность к самоконтролю, неуверенность в себе, неудачник, комплекс неудачника, неудовлетворённость, низкая самооценка, возможные осложнения. Начитанность, недочитанная книга, некогда читать. Нелюбовь к научной фантастике, неспособность сосредоточиться, новая книга. Обжорство, обида, облысение, обман, о발щение, обречённая любовь, обыденность, одержимость, одиночество, ожирение, оптимизм. Чрезмерный оптимизм, отмщение, отрочество, проблемы отрочества, отставка, отцовство, комплекс отцовства, отчаяние, охота к переменям мест, ошибка в выборе спутника жизни. Возможные осложнения. Одержимость новыми книгами. Одиночество читателя. Паническая атака. Папенкина дочка. Перекати-поле. Переутомление. Перфекционизм. Пессимизм. Печаль. Плач. Платоядность. Подгоревший обед. Ужин. Подростковый возраст. Поиск спутника жизни. получить отставку понедельник день тяжёлый попасть в переделку потенция снижение потенции потеря конечности потерянность потеря работы потеря себя потребность в эмоциональной поддержке поход в гости предменструальный синдром престарелые родители, претенциозность, приемные и залы ожидания, призраки, притеснитель, стремление притеснять, продать душу дьяволу, простуда, возможные осложнения, помешательство на научной фантастике, преклонение перед книгами, пропавшая книга, Разбитое сердце, разбитые мечты, развод, разочарование, разрешение от бремени, разрыв отношений, разучиться любить, рак у близкого человека, рак, онкология, расизм, расставание с близкими, расстройство кишечника. расстройство питания расточительность ревность риск склонность к риску родитель быть родителем родитель-одиночка проблемы родителя-одиночки роды рождество рутина возможные осложнения разрекламированная книга Самодовольство. Свадьба. Свикровь, тёща. Сибилюбие. Секс, дефицит секса, сексуальная озабоченность. Семья, отношения в семье. Синная лихорадка. Синдром опустевшего гнезда. Синдром смены часовых поясов. Слезливость. слететь с катушек опасность слететь с катушек смерть близкого человека смущение соблазн проболтаться сожаление сонливость соперничество между братьями и сёстрами соседи проблемы с соседями старение старость страх насилия страх остаться старой девой страх отцовства страх смерти страх утра понедельника страшные сны стресс стрессы большого города стыд супергерой комплекс супергероя счастье погоня за счастьем Возможные осложнения. Спутник жизни не любит читать, стесняться литературных пристрастий, страх толстых книг, терять веру, терять надежду, томление, тонзиллит, тошнота, тревога, тревоги подростковые, трезвость, трудоголизм, трусость. челове, тяжёлая утрата. Убийственные мысли. Увольнение, стресс от увольнения, угрюмость, ужас, упрямство, усталость и эмоциональное возбуждение, уснновление, удочерение, утрата дара речи, утреннее недомогание. утренняя лень возможные осложнения угрызения читательской совести фобия фригидность храп целеустремлённость целомудрие цинизм чайная зависимость чемоданное настроение честность чистолюбие Чрезмерная занятость, чрезмерная организованность, чрезмерная самоуверенность, чрезмерное честолюбие, чувство юмора, отсутствие чувства юмора, чужак. Возможные осложнения. Читательский дневник. Чтение при помощи навигатора. Чтение рецензий. Чтение сделает вашу жизнь более насыщенной. Читательская неуверенность. Чтение в отпуске. Чтение как замена жизни. Чтение по диагонали. Шопоголизм. Шрамы. Шум. Эгоизм, экзистенциальный страх, экономический кризис. Эмоциональная холодность, эмоциональные шрамы. Ярость. Эпилог благодарности. Конец. Содержание.